716. Матерь Агни-йоги То время, о котором говорил гуру, еще не наступило. Но перед наступлением его тьма дойдет до неистого безумия. Надо быть готовым к тому, что волны будут усиливаться. И особенно сгустятся они перед самым рассветом.